Я проснулась и обнаружила его рядом. Сердце зашлось в груди, и я задержала дыхание, чтобы не разбудить севера. Наручные часы показывали десять утра. Во сколько я уснула? Точно под утро. Значит, север вернулся ещё позже. Вчерашний день прошёл как в тумане. Я залилась, выматывалась, впадала в апатию и так по кругу. У меня столько всего накопилось ему высказать что захотелось разбудить и надавать пощечин. Кое-как поднявшись, я задержалась взглядом на мужа. Он даже не разделся. Лежал поверх одеяла, повернув голову к двери. Будто не мог меня видеть. Но всё же он вернулся. Выскользнув из спальни, я прокралась на кухню и застыла. Любой звук его разбудит, а он, судя по всему, вымотан усталостью. Нужно дать ему отдохнуть. А потом поговорим и подумаем, что делать дальше. Приведя себя в порядок максимально бесшумно, я нацепила спортивный костюм, написала Пете и выскользнула из квартиры. Петя встретил меня со стаканчиком свежего капучино у машины. «Доброе утро, Алена Владимировна!» Выглядел при этом непривычно уставшим. «Да что ж это такое! Все оборотни в моём окружении лишаются покоя». «Петь, тебе надо в отпуск», — заметила я. Форс-мажор Алену владимировна Отрицательно качнул он головой. «Поэтому никакого отпуска. Я могу прогуляться до ближайшего кафе?» «Можете. Попьёшь со мной кофе?» «Хорошо. Славно». На улице было свежо, после дождя вкусно пахло сыростью, и воздух казался свежим. То, что нужно, чтобы привести эмоции в порядок. Мы вышли из двора и направились в ближайшее кафе, где сели за небольшой столик в глубине, по совету моего телохранителя. У окна он категорически отказался меня усаживать. Но я старалась не придавать этому всему значения. Судя по тройному эспрессу, который заказал Петя, дела у него с отдыхом были действительно плохи. И мне уж точно жаловаться не на что. «Петя, а можно спросить?» Поинтересовалась я, когда ему принесли заказ. «Неофициально». «Конечно. А у тебя есть девушка?» «Есть. А как она пережила адаптацию?» Мы познакомились, когда она уже была адаптирована. Она детский врач. О, рада за тебя. а детей вы собираетесь заводить? Мы уже ждём. Поздравляю, смутилась я. им нормально всё? Что вы имеете в виду Алёна Владимировна? Посмотрел он на меня прямо. Мне хочется понять, как она приняла то, что у неё будет малыш-оборотень. Обречённо выдала я и опустила взгляд в чашку. «Прости. У меня просто нет никого в окружении, у кого бы я могла спросить». Я долго не могла поднять взгляд, чувствую себя глупо. Пётр молчал. «Я думаю, что каждый проходит свой путь». Вдруг тихо заметил он. «Чужой опыт всегда будет чужим. Я только убеждён, что на этом пути нет объективно неверных решений. Любой выбор правильный. Я лично очень благодарен своей женщине за доверие. Поэтому отпуск мне понадобится, но позже, когда появится сын. «И как я без тебя?» — слабо улыбнулась я. Мы с Севером Станиславовичем уже всё обсудили, и я готовлю себе замену. Ну а что меня удивило? Север всегда заботился обо мне, чтобы между нами не происходило. Домой я вернулась через пару часов и первым делом направилась в спальню. Только там севера не оказалось. Постель была оставлена идеально заправленной, в ванной ни одного следа присутствия. И даже моего собственного. Чувствую, как меня снова топит от злости, я направилась в оранжерею, но и та пустовала. Схватившись за мобильный, я набрала номер мужа, но тот оказался вовсе отключён. А вот на столе я нашла записку. «Мой юрист сегодня свяжется с тобой. Я дам тебе развод».